Глава 17 «Если бы кто-нибудь в прошлый четверг сказал мне, что в это же время, на следующей неделе у меня будет свидание с Брайсоном Келлером, я бы ударил его по лицу и назвал идиотом. И все же, вот я здесь. Вот мы здесь». В последние годы эта набережная стала самым популярным местом в Фейрвейле, но, учитывая день недели, народу сегодня меньше, чем обычно. Я сканируя взглядом людей вокруг, и не вижу никого знакомого. Брайсон был прав. Никто не ходит на свидание в четверг днем. Дакварты купили Пирсу у предыдущего владельца и превратили его в то, чем он является сегодня. Практически идеальная копия Пирса в Санта-Монике. Быть лучшим другом Донни означало посещать это место в детстве так часто что теперь я знаю его как свои пять пальцев. На набережной полно магазинов, способных удовлетворить практически любой каприз. Для тех, кто хочет чего-то сладкого, есть конфетный рай «Кэнди Лэнд». Еще есть целый ряд мелких прилавков, где продают сахарную вату, попкорн и даже яблоки в карамели. Последнее лакомство, любимое в семье Шериданов. Иногда отец покупает их и привозит домой, так что нам даже не нужно самим ехать на набережную. Всякий раз, когда я прихожу сюда поесть, Angels Pizza Импориум стоит на первом месте в моем списке. Там подают лучшую пиццу на тонком тесте во всем Фейервейле. А то, что Айзек начал там подрабатывать прошлым летом, стало приятным бонусом. Тогда мне казалось, что это судьба. Но теперь, глядя на Брайсона рядом со мной, я думаю, что это была лишь остановка на моем пути. Я пытаюсь скрыть улыбку, но сказанные ранее Брайсоном слова вновь вертятся в моей голове. Я словно сплю. Может, нужно, чтобы кто-нибудь меня ущипнул, но мне слишком страшно. Не хочу покидать это место, не хочу лишаться этого чувства. «Нужно сначала покататься на колесе обозрения», — говорит Брайсон. Он указывает на аттракцион впереди. На нем никого нет. Я качаю головой. «Ну уж нет». «В чем дело?» «Я не самый большой фанат высоты», — сообщаю я. «Мне говорили, что сверху открывается великолепный вид, но я лучше поверю им на слово». «Я запомню», — Брайсон улыбается. «Что ж, есть куча других вариантов». Мы направляемся в сторону толпы. Мы идем достаточно близко, чтобы взяться за руки, но не делаем этого. Между нами теперь все по-другому. Будто все, что мы делаем или говорим, значит больше, чем день назад. Что бы это ни было, это уже кое-что. Все по-настоящему. Осязаемо. Необъяснимо. Но это происходит со мной. И это происходит с ним мы присоединяемся к толпе людей и почти мгновенно меня захлестывает смех радость и запах свежеприготовленного попкорна мы с брайсоном встаем в очередь и покупаем целую ленту билетов которые позволят нам сыграть в разные игры куда сначала пойдем давай начнем с этой говорит брайсон он указывает на игру справа от нас это большой зеленый динозавр В его теле вырезаны отверстия разных размеров, в которые нужно попасть мечом. Мы проталкиваемся вперед, и Брайсон протягивает сотруднику билет, чтобы попытать удачу. Брайсон кидает мяч, но промахивается. «Это был разминочный», — говорит он. Он бросает снова и снова мимо. Следом еще один промах. «Все еще разминаешься?» — спрашиваю я. Толпа вокруг начинает хихикать. Хоть мы и не в школе, все взгляды прикованы к Брайсону. И это происходит везде, куда бы он ни пошел. Это бремя, которое приходится нести, если ты выглядишь как Брайсон Келлер. Однако дело не только в его внешности. Он притягивает людей своей харизмой, поэтому внимание липнет к нему, как одежда к телу жарким летним днем. Пока я слежу за тем, как Брайсон бросает последний мяч и промахивается, «Я понимаю. Что бы ни произошло в будущем, я не буду жалеть о времени, проведенном с Брайсоном. Будь что будет, я только за». «Почему у тебя так плохо получается?» — спрашиваю я, пока мы покидаем место эпичного провала моего бойфренда. Брайсон смеется. «Этот звук такой глубокий и чистый, что я хочу закупорить его бутылку и сохранить навеки». «Именно поэтому я играю в футбол» а не в бейсбол, — отвечает он. Хочешь сказать, что выиграл бы, если бы мог пинать мяч, а не бросать? Да, — Брайсон выпячивает грудь колесом. Я забивал больше всех голов во всей Калифорнии три года подряд. Правда? Я улыбаюсь и наклоняюсь ближе к нему. А мой парень крут, — шепчу я. Брайсон тоже улыбается. Ловко, Шеридан. «Весьма ловко. Я ведь говорил, что даю взамен столько же, сколько получаю». «Я рад», — говорит Брайсон. «Идем поищем игру, в которой я смогу победить. Нужно как-то реабилитироваться. Нам нужно еще три попытки и еще три провала, прежде чем получается найти что-то, в чем Брайсон хорош. Мышцы моего лица болят от смеха, а сердце так переполнено, что, кажется, вот-вот треснет по швам мы стоим перед молотом чтобы проверить силу удара брайсон разыгрывает целое представление он потирает ладони и притворно плюет на них прежде чем взяться за рукоять. брайсон опускает молот со всей силы мы оба наблюдаем как быстро набираются очки когда табло показывает новый рекорд брайсон бросает молот и принимается прыгать на месте люди подумают «Будто ты выиграл в лотерею!» «В жизни нужно отмечать все победы, и маленькие, и большие!» «Но ты ничего не выиграл», — замечаю я. За все другие игры, в которые он проиграл, победителю полагался приз, а за эту нет. «Я смог покрасоваться перед своим парнем», — говорит Брайсон. «Это тоже победа!» Сотрудник показывает нам два больших пальца. Он здоровый и лысый. Руки целиком покрыты татуировками, и хоть выглядит он устрашающе, его улыбка полна теплоты. «Вы двое, милая пара!» «Спасибо», — говорит Брайсон, — «только я думаю, что мой парень симпатичнее меня». Я давлюсь собственной слюной, и Брайсон хлопает меня по спине. «Ты в порядке?» «Как я могу быть в порядке после таких слов?» «Да», — вру я. «Пойдем купим чего-нибудь попить». Я следую за ним к лавке с закусками, где мы берем напитки и два корндога. После мы гуляем по набережной, где наслаждаемся шумом прибоя и чаек, кричащих над головой. «Это весело», — говорю я. Я поворачиваюсь к нему и замечаю горчицу в уголке его губ. Недолго думая, я протягиваю руку и вытираю ее. Мы с Брайсоном смотрим друг другу в глаза, и я убираю руку. Она замирает на полпути между нами. Брайсон снова улыбается. «Здорово!» «Что именно?» — нервно спрашиваю я. «Все это...» — он оглядывается. «Быть здесь с тобой. Ты не солгал, когда сказал, что доверишься мне». Я киваю. э, -э да. Я неуклюже пожимаю плечами». «Спасибо». «За что?» Я не смотрю на него, вместо этого отправляю в рот остатки корндога. За то, что не сбежал. Похоже, он говорит не только обо мне. Я вспоминаю отрывки разговоров Брайсона о его отце. Я хочу расспросить его об этом, узнать Брайсона Келлера получше, но не думаю, что сейчас подходящее время. Пока этого достаточно. Позже я изучу, из каких слоев состоит этот парень. Мое внимание цепляется за прилавок справа от меня. Леди за ним продает всякие безделушки. Я окидываю взглядом ассортимент и отмечаю для себя браслет. Он манит меня, как песня сирены. Я покупаю его и возвращаюсь к Брайсону. Он стоит на причале, наклонившись через перила, и смотрит на море внизу. Я протягиваю ему браслет. «Что это?» — спрашивает он подарок на удачу». «В каком смысле?» «Ну, вчера ты сказал, что я был твоим талисманом на игре. Считай этот браслет моим заместителем, когда я не смогу прийти сам». Брайсон вытягивает руку, и я трясущимися пальцами завязываю браслет у него на запястье. В нем нет ничего такого, просто темно-синий шнурок и металлический якорь, переливающийся на солнце. Но Брайсон смотрит на него так, Словно он бесценен. Брайсон улыбается. «Ты не перестаешь меня удивлять, Кай Шеридан?» «Я всегда всем говорю, что я особенный», — шучу я. Он переводит взгляд с браслета на своей руке и смотрит мне в глаза. «Так и есть», — говорит Брайсон. «И я вижу, что он не шутит». День перетекает в вечер, пока мы ходим от одного прилавка к другому. Я ем яблоко в карамели, когда мой взгляд падает на автомат с игрушками. Он манит меня к себе песенкой из мультика. «В этих штуках невозможно ничего выиграть», — говорит Брайсон. Он встает рядом со мной, пока я достаю из кармана один из последних билетов. Я расправляю уголки, прежде чем скормить его автомату. Тот выдает радостное приветствие. «Смотри и учись», — говорю я. В этом мире есть несколько вещей, в которых я абсолютно уверен. Выигрыш в автомате с игрушками — одна из них. В первый год старшей школы, когда Прея еще встречалась со своим теперь уже бывшим, мы с Дони проводили здесь бесчисленные часы, и эта игра стала моей коронной. Я направляю железную лапу с помощью джойстика, пока она не зависает над нужной мне игрушкой — медвежонком с футбольным мячом. Тут не нужно знать никаких особых трюков, чтобы выиграть. Надо правильно выбрать время. А учитывая, сколько у меня опыта, я легко умею определить момент, когда нужно нажать на кнопку, чтобы опустить лапу. Я давлю на кнопку сильнее, чем нужно, и слежу за тем, как лапа раскрывается и опускается. Брайсон смотрит так внимательно, что практически прижимается носом к стеклу. Металлическая клешня хватает плюшевую игрушку за ногу. Хватка не идеальная, но медведь не падает, когда клешня возвращается наверх. Мы следим, затаив дыхание, как она двигается и роняет медведя в дыру. Слава Богу! Брайсон поворачивается ко мне, его глаза горят от удивления. «Я впечатлен!» Он хлопает мне, и я театрально кланяюсь а затем наклоняюсь, чтобы забрать плюшевого медведя. «Держи!» — я протягиваю ему игрушку. «Ты ее выиграл!» — говорит Брайсон. «Она твоя!» «Но я выиграл ее для тебя!» — возражаю я. «У него футбольный мяч, смотри!» Я сую медведя ему в руки. Он принимает его и улыбается, демонстрируя секретную ямочку. «Спасибо!» — Брайсон переводит взгляд с игрушки на меня. «Чем еще хочешь заняться?» Я окидываю взглядом набережную и останавливаюсь на фотокабине. Я давно фантазировал, как пойду в нее со своим парнем. Видел, как дони и Прия заходили туда и получали ленту парных фотографий. Я всегда им жутко завидовал. Разумеется, мы фотографировались вместе как друзья, но я всегда хотел зайти туда с бойфрендом». «В чем дело?» — спрашивает Брайсон. «О чем ты сейчас подумал?» «Ни о чем». «Скажи, я просто... Я всегда хотел сфотографироваться в фотокабинке». Я не смотрю на него, когда произношу следующие слова. «Со своим парнем». «Если хочешь, идем», — говорит Брайсон. Уверен, что не против, если после этого свидания останутся улики. «А ты?» Брайсон пожимает плечами. «Я больше беспокоюсь за тебя. Я подумываю отказаться от этой затеи, просто проигнорировать свое давнее желание. Так будет безопаснее. Но когда я начну жить для себя? Когда смогу позволить себе простые вещи, которые должны делать меня счастливым? Все вокруг живут свободной жизнью, а я застрял в темном холодном чулане. Вечные раздумья утомительны. Именно поэтому сейчас я выбираю жить одним днем. Сегодня. Вот что важно. Завтра само о себе позаботиться». Я прохожу мимо Брайсона и бросаю ему через плечо. «Идем». Брайсон переходит на бег, чтобы догнать меня. Он держит медведя под мышкой, пока мы идем к фотокабинке. Внутри пусто, так что нам не приходится ждать своей очереди. Мы заходим внутрь и закрываем за собой шторку. «Места так мало, что мы вынуждены жаться друг к другу». Брайсон включает автомат. «Готов?» — спрашивает он. Я киваю. Он нажимает на кнопку, и на экране начинается обратный отсчет. «Три». Брайсон обнимает меня за плечи. «Два». Он выставляет два пальца у меня над головой. «Один». Я улыбаюсь. С первой фотографией на камере срабатывает вспышка. Мы каждый раз меняем глупые позы. Когда остается последний снимок, Брайсон наклоняется ко мне. Щелкает камера, и я чувствую его губы на своей щеке. «Готово!» — говорит он. Он открывает шторку и выходит на улицу, оставляя меня с ощущением удивления и радости. С широкой улыбкой на лице я выхожу из кабинки и вижу как Брайсон разглядывает ленту фотографий. Мой взгляд цепляется за последнюю. Это неоспоримое доказательство того, что я нравлюсь Брайсону Келлеру. Мои глаза широко распахнуты в удивлении, а на щеках виднеется румянец. Глаза Брайсона закрыты, пока он чмокает меня. «Идеально», — говорит он. Я перевожу взгляд с фотографии на Брайсона и понимаю, что да, он... Идеален. Я прячу фотографии в карман. Я спрячу их так, чтобы никто не нашел. Брайсон окидывает взглядом прилавки вокруг. Как насчет сахарной ваты напоследок? Звучит заманчиво. Мы подходим к прилавку и встаем в длинную очередь. Народу на набережной прибавилось. Мы выбрали правильное время, чтобы уйти. Мы все еще стоим в очереди за сахарной ватой, когда я вижу два знакомых лица. Они замечают меня в ту же секунду, что и я их. Прия и Донни. «Что вы здесь делаете?» — спрашивает Прия. «Могу задать вам тот же вопрос». Я смотрю на них. «Сегодня четверг». «Это дополнительное свидание», — говорит Донни. «Нам нужно наладить отношения». «Так вы, наконец, помирились», — говорит Брайсон. Он переводит взгляд с меня на моих друзей. Вы пока пообщайтесь. Он указывает на свободное место возле перил набережной. Я побуду в очереди. Мы отходим к перилам. Я смотрю на бьющиеся внизу волны. Мы стоим в тишине, пока Донни не нарушает молчание. — Когда это вы с Брайсоном стали так близки? — спрашивает он. — Мы не близки, — вру я. Я отворачиваюсь и облокачиваюсь на металлические перила. «Кай, ты же знаешь, что можешь рассказать нам что угодно, верно?» Говорит Прия. Она смотрит мне в глаза, и я вижу, что она все понимает. Мое сердце начинает биться чаще, и я чувствую, как к лицу приливает жар. Паника вот-вот захлестнет меня, потому что я уверен, Прия все знает. Я могу все отрицать. Могу сделать вид, будто не понимаю, о чем она говорит». Но как в тот раз с Брайсоном в комнате для реквизита я осознаю, что не хочу? За эту неделю Брайсон изменил меня. Я стал жаждать того же принятия, что есть у всех остальных. Я просто устал врать людям, которых люблю. Я выдыхаю. «Как давно ты знаешь?» «Знает что?» — спрашивает Дони. Он переводит взгляд Сприи на меня. «А, что кайги? Прия бьет его в плечо, и он стонет от боли. «Что?» — спрашиваю я. «Ты тоже это знаешь?» «Мы твои лучшие друзья. Разумеется, мы все знали», — говорит Донни, потирая бицепс. «Просто ждали, пока ты сам нам скажешь». «Ага. Я надеялась проявить чуть больше такта, но ты же знаешь Дональда?» Прия смотрит на своего парня. «Он как невоспитанный щенок. Невероятно милый, да?» Донни театрально хлопает ресницами, за что получает еще один удар от Прии. Но даже она не может скрыть улыбки. Есть в Донни придурковатая милота. Я хмурюсь, вспоминая разговор в столовой несколько дней назад. Если вы знали, что я гей, зачем спрашивали про Келли? говорю я. Это не значит, что я думал, будто ты натурал, Донни улыбается. Прия заставила пообещать, что. Мы станем делать вид, словно ничего не знаем, пока ты не будешь готов сам нам обо всем рассказать. Прия переводит взгляд с меня на Брайсона. Мы с Дони тоже поворачиваемся и смотрим на него. Он, должно быть, чувствует на себе наши взгляды, потому что отрывает глаза от телефона и коротко нам машет. Он улыбается, поджав губы. Обычно он так делает, когда нервничает. Так что, это свидание? шутит Донни. Я молчу, и Прея с Донни поворачиваются ко мне. «Только не говори!» начинает Прея, когда Донни восклицает. «Погоди! Это правда!» Они замолкают и смотрят друг на друга. Затем переводят внимание на меня. «Серьезно?» спрашивают они в один голос. Я улыбаюсь. «Чувак! Расскажи нам все в подробностях!» И впервые в жизни я рассказываю. Я открыто и свободно говорю со своими лучшими друзьями. И от этого так легко на душе. Так и должно быть.